Результаты опросов. Всего по поводу взлома личной информации были опрошены члены 56 семей. В каждом случае обнаружена кража личных компрометирующих сведений. Никто из опрошенных не пошёл на поводу у шантажистов и не выполнил их требования перевести денежные средства. Тем не менее, угрозы не были воплощены в жизнь, и потенциально дискредитирующая информация не была опубликована. Предварительные заключения. Собранная доказательная база позволяет предположить что? Первое: обстоятельства, связывающие злоумышленника с Грейс Холл, изменились в апреле или мае этого года. Второе: Он получает от происходящего косвенную пользу. Например, это может быть репортёр, который потом напишет статью о мнимой утечке. Третье. Возможно, это учащийся школы, который хотел бы причинить дискомфорт своим соученикам. Мы поработаем с администрацией школы, чтобы выявить таких учащихся.